Часть 3. Дракон. Моя беда и любовь. Или поймать исца за хвост. Глава 1. От любви её загадочной он стал нервным и припадочным. Неизвестный автор. Вилор Шафирану Коренару. Я сидел в кресле и медленно подтягивал настойку с противоядием, убеждая себя, что всё к лучшему. Академия закрытое учреждение. За женой там присмотрят. А у меня в ближайшее время будет самый напряженный момент в подготовке к нейтрализации заговорщиков. И сейчас Ранер как никогда требуется находиться от меня подальше. Через тайный ход в кабинет проник Регал. Налив себе выпить, друг уселся напротив. Она уехала? Да. И как ты? Я вздохнул. Морально раздавлен. Она будет приходить? Да, раз в три дня. Это очень мало, но с другой стороны, может, оно и к лучшему. Мне сейчас нужна ясная голова. Ясная, значит. Неожиданно друг взял у меня из рук бокал и понюхал. Велор, это настойка... Ты ведь знаешь ее назначение? Да. Но она не сделала ни одного шага ко мне. И я не буду нарушать правила. И так в наших отношениях хватает трудностей. Ну, может, поговоришь с ней? Я мрачно посмотрел на друга. Хорошо, поднял он руки ладонями ко мне. Но ты делаешь глупость. Это мне решать. Ого, какие будут распоряжения на завтра? Запускай механизм провокаций. Паро, ты ждал, пока она уедет? Да. А вот теперь поохотимся. За окном алел красный закат, предвещая скорое кровопролитие. На землях драконов. Надежда Ранер. Медленно, очень медленно мы пробирались сквозь лесные заросли. Справа и слева находились хищники, впереди цель. Требовалось раньше других поймать беглого мага. Осторожно прокралась вперёд, подала сигнал ребятам. Перед имаг начал плести заклинание предвидения, чтобы определить наше перемещение. Парни прикрывали, я подкрадывалась. Отступник имел дар видеющего, значит ловить его мне. Достигнув нужного места, начала медленно-медленно окружать маго ловушкой, только бы не спугнуть. Очень не хотелось идти на открытую конфронтацию. Универсальный капкан сомкнулся. Ребята зафиксировали его. И тут открылась воронка портала. Нас засосало в неё и выкинуло в аудитории академии. Вокруг толпился народ, кто-то мрачно спорил, кто-то переговаривался, кто-то просто понуро сидел в стороне. А к нам спешил Гарнер. "Так, мы провалили задание. Ну, что вы можете сказать о своих действиях?" поинтересовался инквизитор, едва приблизившись. Мы с ребятами переглянулись и задумались. Что мы сделали не так? Вроде бы всё как нас учили: схема преследования, окружение, завершить операцию нам не дали. Видя наше молчание, куратор разразился лекцией. Вы хорошо начали, проработали задание, нашли следы, организовали преследование, но кто вас просил загонять жертву в пещеры? Мы со Славой покосились на Диму. Это была его гениальная идея. Чего вы хотели этим добиться? продолжал буйствовать Гарнер. У вашего противника может возникнуть ощущение безнаказанности, раз силы закона не в состоянии его изловить. Напротив нас, на лавочке, сидел Рекок, наш одногруппник. Последние 3 задания он являлся нашей целью, и сейчас, услышав инквизитора, он нам подмигнул и состроил гримассу. Я поморщилась. Кажется, у кого-то чувство безнаказанности уже возникло. «Ну, мы хотели закрыть его в пещере и сжечь», — призналась я. «Это уже моя гениальная идея». Инквизитор, услышав, некоторое время молчал. «Ну, у вас же было задание доставить мага в управление». «Мы бы и доставили все, что осталось. Про то, чтобы взять его живым, разговора не шло». Пожала я плечами. Теперь Рыкок уже не улыбался. «Следующее задание он снова отрабатывал с нами». «Ранер, на будущее!» «Доставить — это значит привезти живым или хотя бы дышащим!» — хмуро сообщил мне Гарнер. «М-м-м, а если в нем искусственно поддерживать жизнь?» — не могла не спросить я. «Вот не понимала я этой щепетильности. Все равно серьезных отступников приговаривают к смерти или к изоляции в местном дурдоме. Не знаю, что хуже». «Так нет, довезите его нам живым, мы убьем его сами». «А если случайно получится, что во время отлова преступник будет представлять для наших жизней серьезную угрозу?» — невинно спросила я. «Только в особых случаях ранер-мага можно не доставить!» — процедил сквозь зубы Гарнер. Я посмотрела на Рыкока, тот передернул плечами. На самом деле ему с нашей стороны ничего не угрожало и вряд ли когда-то будет. Выпускники одного потока... И даже просто учащиеся в одно время в академии не получают задания друг на друга. Отступника всегда ловят маги, которых он не знает, чаще из других городов. А теперь разберём ошибки поподробнее. О, нет. Нам повезло. Гарнер отпустил нашу тройку через 10 минут. А вот остальные остались до конца практики. Когда мы, измученные, помывшись, добрались до столовой, Там ещё никого не было. Я, взяв свою порцию, плюхнулась напротив ребят, на наше место. Тело болело, хотелось поныть. "Почему ты такая замученная?" спросил Слава. Зря он это сказал. "Я не выспалась, а ещё у меня болят все синяки с садины, которые Дима хоть и успевает залечивать, но не так быстро и качественно, как хотелось бы. Кстати, болят не только мои синяки. намекнула я на то, что наш обмен физиологическими ощущениями становится всё сильнее. А мы терпим твою любовь с Виллером, мрачно сказал Дима. Пока преподаватели ищут способ, как решить нашу проблему, я уже практически свыкся с тем, что внутри меня живут две любви. И как же это ты смирился? саркастически спросила я. Знаешь, это как при обучении искусству воина. Сначала у тебя всё болит, и тело, и самолюбие, но потом ты свыкаешься со всеми неудобствами. Твое тело немеет, и тебе надо только пережить страшный период. Вот и сейчас я словно уже привык к тому, что во мне живут нескромные чувства по отношению к брату, и даже стараюсь пропускать их мимо. А в этом тебе помогает твоя ссора с Найной? Ехидно поинтересовался Слава, До сих пор помню, как по прибытии в академию меня сразу захлестнули чувства Димы, пробившиеся сквозь кокон. Ярость, злость, боль. Тут же захотелось отправиться на побережье и надавать его нести по голове. Скрепись с ней союз и всё. Я не понимаю, чего ты ждёшь? Недоумённо поинтересовалась у него. Каждый раз, когда у нас заходит речь о том, чтобы связать свои жизни, мы ругаемся. Вот и сейчас. Я предложил ей провести обряд, а она не согласилась, хотя в прошлый раз была согласна. Я устал от этого. Слава сидел молча и качал головой. "Когда ты пойдёшь к пиграну, чтобы узнать, как решить нашу проблему?" спросил оборотень. "В прошлый раз, когда вы, хмм, общались с велором, я чуть не обернулся в комнате, и из-за тебя мой сосед станет заикой". Я помурчилась. "Сегодня после лекции у нас возобновился факультатив. Ребята удивились такой новости. С чего это? спросил Слава. Я помялась. Теперь, когда я в комнате живу практически одна, у меня с хранителем начались проблемы. Он стал слишком наглеть. Что значит практически одна? нахмурился Дима. Где твоя дурная соседка? Всё время проводит с Надимом. Всё-таки заполучила его. Вздохнул дракон с жалостью. Да, и должна тебе сказать, он вполне доволен своей участью. Это сейчас. Что же заставляло его так долго сопротивляться? спросил Слава, схитрицуя и улыбаясь. Сначала я не хотела говорить, но потом мне вспомнились все издевательства надо мной, предвзятые отношения, наряды, его прошлое, просветила ребят. Он не был популярен ни в школе, ни в академии. Даже не могу предположить почему. От моего сарказма оба мужчины разолыбались. Но отсутствие личной жизни оказалось не единственной его проблемой. Он ещё был и малообщителен. В общем, погружён Димон только в свою учёбу, а тут в его жизни пришла любовь. Одна студентка обратила на него внимание. И что? Не вытерпел, слава. А что может быть? У них завязался роман. Гублинша красиво, но не знатно. И всё у них вроде бы хорошо. Он доволен тем, что девушка в него влюблена, а она тем, что у неё есть парень с жильём в городе и желанием учиться за неё в академии, но. Но ну, хмыкнул Дима. Но подвернулся более выгодный кавалер, и сердце Димы на разбилось. С тех пор он очень осторожно относится к студенткам. Значит, недостаточно сильным было его желание, геросон сдался. Расмеялся Дима. Против меня у него не было ни шанса, подмигнула я Дракону. Зато теперь всю увольнительную в уку провела со своим кавалером, и оба этому рады. Она у него днёй и ночует, вроде как они не скрывают своих отношений. "Нам пора на целительство", поднялся Слава. "Уже?" удивилась я и воскликнула. "Чур я отрабатываю заклинание на соседе Димы. Это напыщенная гадость." Что-то снова начало меня доставать. Уже вечером, расположившись в кресле около небольшого очага в комнате Пиграна, я смотрела на хозяйку и не могла понять, что именно изменилось. Но когда преподавательница повернулась боком, "Когда ждать прибавления?" с улыбкой спросила я. Моё предсказание сбылось. Прорицательница помурчилась. Что, уже заметно, да? Ну, если не присматриваться, Гарнер знает. Конечно, он меня совсем измучил опекой. А прибавление ждём через 10 месяцев. Я замерла. Сколько же длится беременность? 16 месяцев. Просветила меня Пеграна и, заметив моё шокированное состояние, спросила: "А на земле?" "9. Мечта." Нелегко тебе придётся. У драконов на месяц длиннее обычного срока, а гены, может, в твоём случае скорее всего будут доминантными. А если учесть, что дни на эрга длиннее так же, как неделя и месяц, то сразу захотелось уйти на дно. Повернувшись, я заметила, что Пиграна внимательно на меня смотрит. А ты случайно не тяжёлая? От кого? Иронично спросила я, чем ввела преподавательницу в ступор. Тацупрога, как у вас развиваются отношения со своим учителем? У меня очень доверительные отношения. За гранью многое открывается, поэтому, помедлив, я всё ей рассказала. Хорошо, протянула Провидица, несколько растерянно. А помимо поцелуев, хмм, объятий вы чем-нибудь занимались? Я гладила его кисточку на хвосте, выдавила я и почему-то покраснела. Понятно. А он говорил с тобой о более интимной стороне вашего брака. Конечно, сообщил, что наследник ему не нужен, так уж скоро, а вот свежая голова не помешает. И ты после этих слов ему её не открутила? Впилась в меня взглядом учительница. Нет. Терпеливая эта женщина. Я никак не могу найти сведения о личной стороне жизни драконов. Не ещё бы. Ты и об обычная их жизнь в свете не найдёшь. «Да и я ничем помочь тебе не могу. В Объединенных Землях нет какого-то негласного закона об интимной стороне жизни супругов. Здесь намешано много раз и мало устоявшихся традиций. В остальных государствах, конечно, существуют правила и...» «Говорить о них не принято. Закончила я за Пеграна. Вот что за дикий мир? Может, удастся выведать что-нибудь у Гены?» «Вряд ли», — покачала головой прорицательница. Судя по тому, что сказал мне гард, он очень предан своему хозяину и отдал жизнь ради твоей защиты. А тебе нужно быть осторожнее в связи с политической ситуацией у драконов. Не будем о плохом. Лучше расскажи мне, можно ли как-то решить нашу проблему с чувствами? Надя, боюсь, пока мы не нашли какого-то действенного способа. Гард побывает ещё у своего учителя, сейчас архивариуса великой библиотеки знаний. Если кто-то и знает выход, то только он. Учитель нашего Гарнера наверняка удивительный дядька, раз у него такие ученики. Смотря на огонь, я раздумывала над решением своих проблем и не знала, что в жизнь мою скоро постучится беда.